Д'Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов. Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали все, но путешествие за столье нередко бывало проблемой решение которой откладывали до самой смерти. «Из страны апельсинов?» — повторила мадемуазель Детонне-Шарант. «Из Испании?» — «Нет, не то», — сказал Д'Артаньян. «Смальты?» — вставила Монтале честное слово сударыня вы приближаетесь с какого-нибудь острова спросила лавольер сударыне не хочу вас дольше томить я приехал из тех краев откуда в настоящий момент господин дебафор грузится на суда чтобы перебраться в алжир вы видели армию и флот поинтересовалась несколько воинственных дам все видел есть ли там наши друзья Задала вопрос мадемуазель де холодным, но рассчитанным на привлечение общего внимания тоном. «Да», — отвечал Д'Артаньян, — «там де Ле-Гелотер, де Муши, де Брожелон». Лавальер побледнела. «Господин Брожелон?» — воскликнула коварная Атенаис. «Как? Он отправился на войну?»